Глава 19, 25 ноября 2016 года, 18.40. Ну, чего ты там застряла? окликнул Алекс. Галка торопливо смахнула с экрана чат с Юлей и включила фонарик. Ради чего изначально и взяла смартфон в руки. Несмотря на не самое позднее время, на территории лагеря темно было, хоть глаз выколи. Пока у мопеда светилась фара, было еще терпимо. Но стоило Алексу заглушить двигатель. как стало очень неуютно. Фонарик на смартфоне немного исправил ситуацию. «Иду!» — отозвалась Галка и побежала догонять его. Алекс уверенно катил мопед к самому большому зданию, главному корпусу, собираясь поставить его в одному ему известное укромное место. «И куда дальше?» — поинтересовалась Галка, когда мопед был надежно спрятан. «Да прям сюда!» — мотнул головой Алекс, указывая на корпус. такой же тёмный и мрачный, как и все остальное. Вообще-то, Галка всегда мечтала о такой поездке. Ее крайне привлекала печальная красота брошенных гнить строений, особенно если они были окутаны тайнами и находились в отдалении от цивилизации. Однако реальность оказалась не так приятна, как мечта. Еще по пути в лагерь Галка замерзла почти до полной потери чувствительности рук и ног. все таки в конце ноября мопед — не лучшее транспортное средство. и теперь с трудом держала смартфон, которым подсвечивала путь. Но это было не самое страшное. Пугала тишина. Абсолютная, подавляющая. В ней очень отчетливо слышался каждый шорох, а собственный голос звучал непривычно громко, даже если говорить почти шепотом. Поэтому говорить не хотелось. Все казалось, что можно разбудить нечто жуткое. «А что именно ты хочешь здесь снять?» все таки осмелилась поинтересоваться Галка, когда они забрались внутрь здания и принялись осторожно продвигаться по коридору первого этажа. «Я же говорил. Сенсацию!» Самодовольно ухмыльнулся ее спутник. Он прихватил с собой достаточно мощный фонарик, света которого хватало, чтобы полностью разогнать мрак почти до самой дальней стены. «Это я уже слышала», — фыркнула Галка. «А если конкретнее?» «Конкретнее узнаю, когда найду». «То есть ты просто действуешь наугад?» — предположила Галка. Алекс оскорбленно скривился. «У меня есть наводка. Я просто не люблю говорить гоп раньше времени». «Но ты хоть намекни, а то я ж не знаю, что искать». «Пока нам нужно найти дверь в подвал». Галка едва не споткнулась на ровном месте. «Нет, что? Серьезно? Алекс насмешливо хмыкнул, поворачиваясь за угол и на мгновение притормаживая, чтобы осмотреться. «А что такого? Все самое интересное обычно находится в подвале». «Ну да, например, маньяк с ножом, злой призрак или нарколаборатория». Это заявление заставило Алекса снова притормозить, повернуться к ней и практически посвятить в лицо. «Реально?» «Да, и такое бывало». Галка расплылась в довольной улыбке. С тобой не соскучишься. Кажется, нам сюда. Они остановились у притаившейся в темном углу неказистой двери, когда-то кем-то жестко выломанной и теперь едва державшейся на одной петле. И как ты догадался? едко прокомментировала Галка, подсвечивая надпись подвал, коряво выведенную черным маркером. Алекс ее сарказм проигнорировал. Он выключил фонарик, убрал в рюкзак, на смену ему вытащил видеокамеру и включил чуть менее мощный фонарь на ней, сразу запуская и запись, чтобы ничего не пропустить. Толкнув ногой дверь, он сделал шаг вперед и осветил ведущую вниз лестницу. Мрак расступился, давая возможность увидеть грязный пол, но был готов в любой момент сомкнуться снова и поглотить того, кто рискнет спуститься. «Галка поняла». То, что она считала темнотой до сих пор, таковой не являлось, А вот там, внизу, все по-настоящему. «Я туда не полезу», — уверенно заявила она, почувствовав, как сердце в панике подпрыгнуло к горлу. «Эй, мы же договорились», — возмутился Алекс. «Мы договаривались поснимать в лагере», — отрезала Галка. «Уговора про подвал, в котором можно свернуть себе шею, не было. Еще не факт, что там что-то есть. Мне калечится неохота». «Блин, надо было Настю брать. Она так не выеживалась никогда», — буркнул Алекс. «Ну так и позвал бы ее. фыркнула Галка, скрещивая руки на груди. «А нет, погоди, ты же не мог. Вы расплевались». Алекс недовольно покосился на нее, но было видно, что он с трудом сдерживает ухмылку. «Стерва ты, Галка», — заявил он и неожиданно шагнул к ней, прижал к холодной стене и требовательно поцеловал. «Но я люблю девчонок с характером». «Тогда тебе повезло», — с улыбкой отозвалась Галка, выразительно искривляя бровь. «Этого добра у меня навалом». Алекс быстро поцеловал ее еще раз и отпустил, решив. «Ладно, я залезу туда сам, разведаю, что там как. А если что-то найду, тогда уже за тобой вернусь, чтобы ты меня поснимала». Окей, если туда не надо будет лезть через тонну хлама или каких-нибудь труб». Алекс согласно кивнул, возобновил запись, которую выключил на время внезапного приступа нежности и принялся осторожно спускаться по лестнице. Добравшись до самого конца, он быстро оглянулся по сторонам, шагнул вперед и вскоре исчез из поля зрения. Ещё пару секунд спустя стих и звук его шагов. Галку снова окутала тишина. На этот раз без шорохов. Здесь не было ветра, который мог бы чем-то шелестеть. Какое-то время она стояла на пороге спуска в подвал и светила вниз фонариком смартфона, затаив дыхание и ожидая возвращения Алекса. Потом поняла, что подвал в таком месте... Пространство, скорее всего, огромное и не терпящее спешки, поэтому отступила назад и немного прошлась по коридору. Недалеко, а буквально по кругу, просто чтобы услышать звук собственных шагов и убедиться в том, что барабанные перепонки не лопнули». Чей-то приглушенный смех почудился ей на втором заходе на круг. Галка остановилась, как вкопанная, и торопливо обернулась, потому что звук раздался с той стороны, откуда они пришли. Фонарик смартфона осветил коридор до поворота, но там никого не оказалось, зато в тишине раздался торопливый топот. Мелкий, семенящий, как будто бежал кто-то с очень короткими ножками, например, маленькая собака. «Эй, кто здесь?» — тихо и хрипло позвала Галка. Топот моментально стих, и снова послышался сдавленный смех, как будто кто-то зажимал рот рукой. Так обычно делают дети. Сердце снова сорвалось с привычного места, но на этот раз ухнуло вниз. Рука, сжимающая смартфон, задрожала. Галка сделала несколько шагов вперед, пытаясь не шуметь, и заодно не дышать, и старательно прислушиваясь. Она делала это так усердно, что в ушах зазвенело от напряжения, после чего снова послышался топот маленьких ножек. Она притормозила у двери в подвал, посветила в темный проем, но там никого не оказалось. Алекс, позвала она, но ответа не дождалась. Вероятно, он ушел слишком далеко и теперь не слышит ее. И снова кто-то затопал в соседнем коридоре, заставив резко обернуться. Крыса! Решила про себя Галка, это наверняка крысы бегают, больше некому. Вот только кто тогда мог смеяться, подобно ребенку? 25 ноября 2016 года, 18.50. От их дома до лагеря было не меньше 20 минут езды. По факту, в обычных условиях могло получиться и 25, и даже полчаса, но, если торопишься, не меньше 20 Поэтому, несмотря на то, что Игорь подъехал к их подъезду почти в ту же секунду, когда они с Владом из него выскочили, Юля очень боялась опоздать. Она сидела на своем привычном месте сзади, рядом с Владом, до боли сцепив на коленях руки. В противном случае она начинала нервно грызть ногти, а это совсем никуда не годилось. В голове крутились одни и те же мысли, а сердце нервно чистило каждый раз, как впереди на дороге виделся затор — Игорь каким-то образом умудрялся их объезжать, виртуозно перестраиваясь, словно шел не в общем потоке, а по какой-то собственной параллельной вселенной. Юля думала о бырке и задавалась вопросом, не потому ли погибшая подруга так упрямо названивала ей несколько ночей подряд? Может быть, она пыталась предупредить о том, что ее история рискует повториться, и Юле предстоит потерять еще одну подругу, поехавшую не в то время, не в то место, не с тем человеком? Надо было все таки сразу попытаться ее выслушать». Рука Влада дотянулась до нее и немного неловко, как всегда на ощупь, накрыла сцепленные руки. «Не волнуйся, все будет хорошо», — заверил он. «Мы уже почти приехали. Даже если мы правы в своих подозрениях, это еще не означает, что Алекс попытается ей навредить. Он ведь ни разу не навредил Найт». «Это еще ничего не значит», — с трудом выдавила Юля. «Ведь чем чаще Алекс туда ездит, тем больше на него влияет место. с этим влад не стал спорить только чуть крепче сжал ее руку наконец они свернули на дорогу покрытую сильно потрепанными бетонными плитами бмв нещадно затрясло и закачало но игорь героически не сбавил скорость поэтому в считанные минуты они уже оказались перед приоткрытыми воротами лагеря мы первые сообщил игорь владу поскольку юля и так видела что других машин нет едва вызвав водителя влад перезвонил из Соболеву, когда они еще спускались в лифте и тот пообещал приехать. «Но мы же не будем никого ждать!» — испуганно уточнила Юля. Галки может быть, нужна помощь уже сейчас?» «Мы сразу пойдем ее искать», — заверил Влад, отстегивая ремень безопасности и вылезая из салона. Едва они успели оказаться на улице, как их ослепил яркий свет приближающихся фар. Он погас, когда подъехавшая за ними машина заглушила двигатель. «И как ты каждый раз добираешься первым?» поинтересовался капитан Соболев, сегодня оказавшийся без напарника. Мне ведь чуть ближе ехать. Пожалуйста, пойдемте скорее, взмолилась Юля, перебивая его и беря Влада за руку, чтобы вести. В поисках Галки от него не было никакого толка, но именно благодаря ему весь этот спасательный отряд прибыл в лагерь. Юле казалось неправильным бросать его одного в машине. Да идем уже идем. Заверил Соболев, торопливо направляясь к воротам первым. Возражать против участия в поисках всех прибывших он тоже не стал. Влад с Юлей пошли за ним следом, а Игорь предпочел держаться позади, прикрывая тылы. «Вот только где искать здесь твою подругу?» Задался вопросом Соболев, когда они подошли достаточно близко к корпусам. Пора было принимать решение, с какого начать. Везде было темно и тихо, поэтому угадать, где именно находится Галка, не представлялось возможным. «Может, позвонишь ей?» — предложил Соболев. Юля даже не успела перехватить смартфон, чтобы воспользоваться им как телефоном, а не как фонариком, когда Игорь сообщил. Там был свет. В главном корпусе. «Уверен?» — сомнением уточнил Соболев. «Видимо, как и Юля, он ничего такого не заметил». Но Игорь кивнул. «Тогда начнем оттуда». 25 ноября 2016 года. 18.55. Повернуть или хотя бы просто заглянуть за угол еще никогда не было так трудно. Галка стояла, прижавшись спиной к стене, и держала смартфон у груди так, чтобы яркий свет фонарика не разливался во все стороны и не выдавал ее местоположение в темноте. Сердце неслось галопом, колени едва ощутимо подгибались, легкие разрывало от недостатка кислорода, как во время самой интенсивной тренировки. Потому что такое сердцебиение требовало глубокого дыхания, а Галка старалась задерживать его, чтобы лучше слышать. В темноте за углом в смежном коридоре кто-то тихо возился. Смеха больше не было слышно, а шуршание звучало так тихо, что иногда казалось галлюцинацией. Говорят, при определенных состояниях в ушах шумит кровь. Требовалось совершить всего одно простое движение, чтобы убедиться. Но Галка все никак не могла себя заставить. Ей казалось, что если она сделает этот последний шаг, выглянет в коридор, на нее бросится... Кто или что не знала, но предчувствие было таким ярким, что игнорировать его она не могла. «Ладно, перестань», — прошептала Галка сама себе, пытаясь усмирить разбушевавшееся воображение. «Ничего такого там не может быть». Какого такого, она тоже не знала. Но внушение подействовало, и ей удалось очень осторожно оторвать смартфон от груди, направить свет фонаря вперед и осторожно выглянуть за угол. Пусто. И теперь, когда глаза это увидели, исчезли и странные звуки, как будто мозг перестал сопротивляться очевидному. Галка вышла из-за угла, прошла по коридору, все еще водя фонариком по сторонам и всматриваясь. Все равно пусто. Вот дурочка. Сама себя напугала. Она прошла коридор почти до середины, продолжая напряженно прислушиваться, но ни смеха, ни топота, ни возни так больше и не услышала. Стоило вернуться к входу в подвал, пока Алекс не потерял ее, а то разозлиться. Галка уже повернулась, чтобы идти обратно, но замерла, зацепившись взглядом за подоконник. Свет фонарика отразился в мутном окне, за которым царила кромешная темнота, и поэтому ее силуэт довольно внятно отразился в стеклах. но не это привлекло внимание Галки. На подоконнике сидели куклы, штук семь. Не маленькие Барби, а достаточно крупные — «Маленькие девочки такие, наверное, сошли бы за подружек». Они сидели редком. Одни весьма уверенно, другие, заваливаясь на бок или на окно, пялились на Галку и улыбались. Она все никак не могла вспомнить, была ли тут эта компания, когда они с Алексом шли по коридору в первый раз. Она не обратила внимания. А теперь мозг готов был нарисовать то воспоминание, какое Галка захочет видеть. Снова вспомнился топот и приглушенный смех». Не они ли издавали эти звуки, когда перебегали на подоконник? Откуда-то из другого места. Где-то громыхнуло, и снова раздался звук торопливых шагов. Галка попятилась, боясь оторвать взгляд от кукол, выпустить их из поля зрения. Кажется, они способны перемещаться в темноте, когда на них никто не смотрит. Значит, если смотреть на них и светить фонариком, они останутся неподвижны». Галка твердила себе это, отступая все дальше и чувствуя, как слезятся от напряжения глаза. Чтобы не дать куклам шанса, она старалась не моргать лишний раз, но все равно слышала какие-то звуки. Кто-то шуршал, приближаясь. «Новая полчища кукол?» Шорох сзади она услышала в самый последний момент, почувствовала прикосновение к плечу и с диким ором обернулась, шарахнувшись в сторону и выставив перед собой руки. Свободная ладонь сжалась в маленький кулак. «Эй, ты чего?» Опешил Алекс удивленный такой реакцией. Это ты? Шумно выдохнула Галка. Здесь какая-то чертовщина творится. А ты не знала? Хмыкнул тот. Для того сюда и лезем. Пойдем я кое-что нашел. Это будет бомба. Он схватил ее за запястье и потянул назад ко входу в подвал, но Галка воспротивилась и перехватила его руку. Нет, нам надо уходить отсюда немедленно. Что? «Ты сдурела? Я же говорю, я нашел то, зачем мы сюда пришли. Ты должна это снять. После такого мой канал станет самым популярным в Рунете». Он снова потянул ее за собой, но Галка уперлась ногами в пол, не давая сдвинуть себя с места. «Нет, Алекс, не дури! Надо валить отсюда сейчас!» «Я не дам тебе так просто уйти, слышишь? Мы сначала сделаем дело». «А ну, отпусти ее! раздался за спиной Галки громогласный голос. «Живо, живо!» «На пол ноги расставить, и не дёргайся, а то пристрелю!» Быстрее, чем она осознала, что происходит, Алекс уже оказался на полу, а смутно знакомый мужик стянул с него рюкзак, чтобы не мешал, велел завести за спину руки и защелкнул на запястьях наручники. Еще один мужик, которого Галка узнала сразу, все это время стоял рядом, держа Алекса под прицелом пистолета и в пятне света фонарика. Это был Игорь, водитель Влада. «Что вы делаете? Прекратите, он ничего не сделал!» Завопила Галка, собираясь броситься на первого мужика, но в последний момент затормозила, догадавшись, что он может быть полицейским. И тут же почувствовала, как ее заключили в порывистые объятия. Оказалось, Юлька тоже тут, чуть поодаль стоял и Влад, беспомощно замерев посреди коридора. То ли его бросили, и теперь он не знал, в какую сторону идти, то ли специально держался подальше, чтобы не мешать». «Ты цела, слава богу!» — вырвалась у Юльки. «Я так боялась, что мы опоздаем!» «Куда опоздаете?» — возмутилась Галка, вырываясь из ее объятий. «Что происходит?» «Я же написала тебе в сообщении!» Юлька заметно растерялась. «Алекс может быть убийцей?» «Что? Я?» — возмутился Алекс, все еще лежащий лицом в пол. «Я никого не убивал! Пальцем не трогал!» «Пальцем, может быть, и не трогал?» — согласился смутно знакомый мужик. — А вот ножом вполне возможно. И он продемонстрировал всем нож, который извлек из рюкзака Алекса, осторожно придерживая его двумя пальцами за лезвие. — Это реквизит! — заорал Алекс, хотя и не мог из своего положения видеть, что именно показывают. — Это просто для съемок. Это ты следователю расскажешь, — хмыкнул мужик, грубо поднимая Алекса с пола. — Идем. и остальным тоже не рекомендую задерживаться. Езжайте за мной, будете понятыми. Мне изъятие ножа нужно оформить». Галка проводила их растерянным взглядом, не зная, что сказать. Нож и то, с каким рвением Алекс тащил ее в подвал, пока плохо уживались в голове. «Ты в порядке?» Заботливо поинтересовалась Юля, касаясь ее плеча. Галка вздрогнула от неожиданности и резким движением скинула ее ладонь. «Вы ошиблись, это не он!» Заявила она больше из природной вредности и духа противоречия, чем искренней убежденности. В полиции разберутся, пробормотала Юля слегка обиженно, а пока не стоит рисковать. О, да, эти разберутся, конечно, презрительно фыркнула Галка. Вы идете? Раздался недовольный голос мужика, ушедшего далеко вперед. Галка отвернулась от огорченной Юли, чувствуя себя немного виноватой, и пошла прочь. За ее спиной Игорь коротко велел всем. Идемте, «Владислав Сергеевич?» Влад не отозвался, и это заставило Галку обернуться. Пока все суетились и задерживали Алекса, предоставленный сам себе слепой успел дойти до поворота и заглянуть в смежный коридор, в котором осталась распахнутая дверь подвала. И теперь он стоял на месте, словно вглядываясь, а скорее вслушиваясь в его темноту. «Влад?» — позвала Юля. На ее голос он отреагировал, чуть повернул голову и сообщил. «Там кто-то есть. Или что-то». Все, у кого в руках были фонарики и кто еще не успел уйти далеко, как мужик с Алексом, моментально кинулись к повороту и посветили во второй коридор даже недовольная галка. Но там оказалось пусто.